Я уверен, и директор во многом со мной согласен, что только на своей шкуре почувствовав чужое несчастье, эти дети обретут шанс стать людьми. У меня такое впечатление, перебила Ингеборга, что вы говорите про психоневрологический стационар или колонию для несовершеннолетних преступников, а не про нашу школу. Валерий Владимирович усмехнулся ещё много, вы не понимаете в нашем деле. Инга. Кстати, оно гораздо труднее, чем может показаться на первый взгляд. Вы же до прошлого года научной работой занимались, верно? Я ничего не путаю. Не путаете. Ну вот. А тут живые люди, да ещё такие сложные, как маленькой Степанов и его отец. Это всё совсем мне просто. Попробуйте втолкнуть этому малышу, который ни в чём не знает отказа, что есть дети, для которых Сникерс непозволительная роскошь. Пардон, сказала Ингеборга и отодвинула пустую пиалу. Вы хотите разъяснить мне суть классовых противоречий? разделение на бедных и богатых, несправедливость устройства мира. Юпитер. Валерий Владимирович улыбнулся. Ты сердишься, следовательно, ты не прав. Давайте-ка лучше выпьем вина Инга. Здесь подают отличное белое вино. Инга Борга в упор взглянула в кроткие глаза Валерия Владимировича и почти за рукав поймала, проходившую мимо официантку с синими стрелами вместо глаз. "Принесите мне большую кружку светлого пива", попросила она. "Я не люблю белое вино, Валерий Владимирович. И ничего в нём не понимаю и никогда его не пью". В Сафоново Степан приехал к 2 часам. С трудом высидев первую половину дня в офисе Ему совершенно незачем было ехать, ни в первой половине дня, ни во второй. Он прекрасно об этом знал, но все-таки поехал. Работы по-прежнему были остановлены. На объекте безвылазно сидел Чернов, обремененный трудной задачей ежедневно выискивать какие-то занятия для полусотни работяг и принимать меры, чтобы больше никто не свалился по пьяному делу в котлован. Капитан Никоненко лег на дно и на жалкие телефонные призывы Степана не отзывался. Но три последних дня, когда молчание правоохранительных органов стало явно затяжным, внесли некоторое успокоение в смятенную Степанову душу. Дураку ясно, что если бы Володьку убили, капитан Никоненко уж давно поселился бы в их котловане. Или все-таки не поселился бы. Степан приткнул ленд-крузер к вагончику прораба, выключил радио, бросил на щиток темные очки и не спеша оглядел все хозяйство. Котлован по-прежнему был пуст и необитаем, как лунный кратер. Трос гигантского крана с прицепленным семитонным крюком мерно покачивался вверх с стороны в сторону над самой плитой. В некотором отдалении человек шесть рабочих красили трубы. Интересно, зачем? Ещё несколько рыли какую-то подозрительную канаву совсем далеко, почти у кромки леса, но всё-таки в пределах границ Степановых владений. И последняя небольшая кучка Это можно сдохнуть от смеха, честное слово. Вяло тёрла тряпками стены жилых вагончиков. Ну чёрный, ну эксплуататор всех занял. Никто сложа руки не сидит, все при деле. Послав ноги, фыркнув, Степан вылез из джипа. На пороге прорабской будки нарисовался Петрович и закрутил головой, как бы проверяя Всё ли в порядке во уверенном ему хозяйстве? Степан не был самодуром, но он был серьёзным начальником. И этот серьёзный начальник приехал без предупреждения. Ну, чего, Петрович? спросил Степан, захлопнув тяжёлую дверь ленд кроузера. Я смотрю, у вас трудовой энтузиазм прямо как 1 мая, аж через край, а «Стараемся, Андреич», — пробормотал прораб со смущенной улыбкой, еще не очень понимая, что именно его ждет — выволочка или похвала. «Чего ж без дела-то сидеть? Совсем плохо, когда люди без дела сидят. С ними потом и не справишься». Они сошлись на середине дороги между Степановой машиной и шаткой лесенкой, с которой суетливо сбежал прораб и пожали друг другу руки. А поумнее ничего не могли придумать. — спросил Степан, — не сердит, а скорее насмешливо, как определил про себя прораб. — Что они там копают? Сортир, что ли, новый возводят? — Точно! — подтвердил прораб смущенно. Он вообще очень легко смущался, отводил глаза, начинал неловко переминаться с ноги на ногу или чесать лысину под вечной бейсболкой. При этом он был ухватистый, ловкий, хорошо и быстро соображающий мужик. Он никогда ничего не крал, ни о чём не забывал, всегда успевал к сроку и почти не пил. Степан работал с ним последние 5 лет, поручал ему самые большие работы и радовался, что тогда, 5 лет назад, Петровичу пришлось бросить своё инженерство в пыхающие оборонки и переквалифицироваться в прорабы. Где бы он взял другого такого, надежного, верного? — А Чернов где? — Только что здесь был, — сказал прораб и зачем-то нагнул голову, заглядывая под будку, как если бы Чернов мог выскочить оттуда. — Найти? — Сам найдется, — сказал Степан. — Пойдем, пойдем, Петрович, потолкуем. Менты не наведывались? Прораб сбоку взглянул на Степана. — Я свое дело знаю, Павел Андреевич, — сказал он непонятно. — Если бы объявились, я бы первым делом тебе позвонил. Нет, никого не было. Даже местные нас не слишком донимают. А я грешным делом думал, что после Володьки нам конец придет, штурмом возьмут. — Здорово, Степ, — проговорил Чернов из-за Степановой спины. — Ты чего приехал? — Я не могу. Не сидится мне на Дмитриевке чёрной. Степан на ходу пожал, подсунувшись жёсткою и широкою лапищу Чернова. Что за всемирный день чистоты ты тут устроил? Что это у тебя все гаврики, как один тряпочками стены моют? Не все, возразил Чернов, моментально приходя в раздражение. Некоторые вон яму под новый санузел копают, а что? Есть предложение получше держась за утлые перильца степан активно топал башмаками стряхивая с них комья грязи нет у меня никаких предложений чёрный пусть делают что хотят только бы водку не жрали с утра до ночи один сортир уже почти возвели пусть с понедельника второй возводят чтоб было у нас всё как у людей мы и жо. Он распахнул дверь в вагончик и увидел Тамару. В узкой комнатки, насквозь проткнутой длинными солнечными пиками, за столом сидела Тамара и преданно смотрела на Степана. В руке у неё была ручка, хотя Степан всегда подозревал, что писать она не умеет. Весть о приезде начальника, как правило, облетала подчинённых со скоростью света, и Тамара приготовилась. "Здравствуйте, Павел Андреевич. Какой сегодня день хороший. Может, кофе сварить или поесть хотите?" Всё это Тамара выпалила, единым духом не отводя от Степана преданных и как будто умоляющих глаз. Для всех подчинённых дам он был несчастный, брошенный с женой, пропадающий на работе отец-одиночка. Его жалели, вздыхали, печалились, стремились угодить, и все это походило на глупую рекламу конфет Ронда. Наш начальник такой умница! Степан знал об этом и бесился только саша валушина со своей неуёмной заботой ни когда его не злила а может жениться на ней не отвечая преданный и как бы до предела вытянувшись в его сторону тамаре степан прошёл в свой кабинет выгороженную часть вагончика а миролюбиво настроенный а может просто голодный чернов согласился Давай, кофе, бутербродов. Или что там у Зины есть? Пироги есть? Никто не звонил? Не повышая голоса, спросил Степан из-за перегородки. Капитан Никаненко. Тамара подскочила на стуле и кинулась к двери в кабинет. Капитан Никаненко не звонил, Павел Андреевич, отрапортировала она, вытаращив от усердия глаза. Звонил Сергей Руднев. Я сказала, что вы в Москве и попросила перезвонить в тот офис. Ещё звонили от главы администрации Сафонова, просили связаться. Я вам звонила, но вы уже уехали. А этим что нужно? Степан бегло просматривал факсы, комкал и швырял в корзину. "Ничего, я уже решил. Всё", сказал Чернов. "Они спрашивали, до какой границы у нас участок нарезан?" Денег им, что ли, опять подавай? Степан перестал кумкать тонкую бумагу и швырять её в корзину, наполненную уже до половины. Я всё решил, сказал Чернов с нажимом. Не нужно никаких денег. Хотя, конечно, всё дело в этом. Петрович, ты чего там маяешься? Заходи. Прораб вошёл не сразу. Он долго мялся за тонкой дверцей, пыхтел, скреб ботинками по полу, потом осторожно, как будто боясь, что его выставят, вдвинулся в кабинет и быстро опустился на стул около двери. И стёрнул с лысой головы бейсболку. Стул скрипнул. "Кофе давай", приказал Чернов Тамаре и улыбнулся широкой и лихой улыбкой сердцееда и рубахи парня. Тамара засияла в ответ, и кинулась выполнять, а Степан в сотый раз мимоходом опечалился, что он сам никогда не мог так легко, и как будто играючи общаться с людьми, особенно с женщинами. А фонари по периметру опять не горят. Спросил Степан, уткнувшись в какой-то факс: "Господи, сколько бумаги. Из всей скопившейся за несколько дней горы, он выудит в лучшем случае одну бумажку и засунет её в папку и вовсе не потому, что она нужна, а так, на всякий случай".